Глава, 38. Исмина. «Она призналась!» Выпаливаю я, подходя к Жанне, которая ожидает меня в фойе. «Во всем призналась, представляешь?» «В чем именно?» Спокойно интересуется подруга. «В том, что Светинский заплатил ей за то, чтобы она разыгрывала влюбленность в Чарова, а потом подставила его в моих глазах». Меня до сих пор трясет от пережитых эмоций. В глубине души я уже давно знаю, что Эдгар говорил правду. Но сейчас, когда доказательства стали абсолютно неопровершимыми, у меня в груди завывает буря. Я жажду расплаты. Жажду наказать виновных. Но надо же! Жанна задумчиво разглядывает маникюр. Прямо так все взяла и выложила. Ну да. Или у тебя опять есть какие-то сомнения? Ясь, пойми, я лицо не заинтересованное. Смотрю на происходящее как бы со стороны. Невозмутимо отвечает она. И мне кажется странным, что женщина, которой когда-то заплатили, берет и так легко вываливает тебе всю подноготную. Что ты имеешь в виду? Я хмурюсь. А ты не думала о том, что у Эдгара тоже есть деньги? Жанна поднимает на меня взгляд. Что он тоже вполне способен найти и подкупить свою бывшую секретаршу. Ну, для того, чтобы она подтвердила его версию и сказала тебе, что ты так отчаянно хочешь услышать. Да как у тебя язык поворачивается такое говорить? и я. Это же чистейший абсурд. Ну, давай честно. Ваша ситуация тоже чистейший абсурд. Но, тем не менее, она реальна. Я расширяю глаза. И в ужасе смотрю на подругу. Неужели она действительно думает, что Чаров способен на такую подлость? Бред. Самый настоящий бред. Эдгар лишь на днях узнал о том, что я сегодня иду в театр. Он просто физически не мог такое подстроить. Жан, не обижайся, но ты несешь откровенные глупости. Качаю головой. Факты говорят в пользу Эдгара но ты каким-то образом умудряешься их переиначивать. прям таки переворачиваешь ситуацию с ног на голову. Зачем тебе это? Мне?» Она оскорбленно вскидывает брови. «Совершенно незачем. Я просто пекусь о твоем благополучии и не хочу, чтобы из тебя вновь сделали дуру». «Так, по-твоему, это черов делал из меня дуру?» Спрашиваю с вызовом. «А разве нет? Вспомни ваше прошлое». Да в том-то и дело, что в нашем прошлом была одна единственная ситуация, бросающая на него тень. И та оказалась ложью. А во всем остальном Чаров идеальный мужчина. И если честно, я уже даже не понимаю, чем заслужила его любовь. Жанна многозначительно фыркает. Мои слова кажутся ей смешными? Или она думает, я вру? И что это значит? цежу сквозь зубы. Ничего. Поводит плечом. «Ты решила включить режим стерва? «Брось, Ясь, не заводись! Если ты вновь хочешь повторить свои ошибки, то я не в силах тебя переубедить. Ты взрослый человек и сама принимаешь решения, а я лишь друг, который может помочь советам. А тебе не кажется, что для друга ты источаешь слишком много яда в сторону моего мужа? Какого из?» С сарказмом бросает она. «Господи!» Но это уже перебор. Ни в какие ворота не лезет. «Знаешь что? С меня хватит!» Гневно выплевываю я. Срываюсь с места и несусь на выход. У меня нет ни малейшего желания слушать токсичный скепсис Жанны. «По-моему, она слишком много на себя берет. Ее так называемые советы уже давно пересекли грань просто советов» и превратились в навязчивые наставления, от которых меня тошнит. Есмина, постой!» По стоку каблуков слышу, что Жанна бежит за мной. «Да погоди же ты!» Нехотя притормаживаю и, едва сдерживая раздражение, оборачиваюсь к ней. «Я по горло сыта твоим критицизмом! Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше молчи!» «Ну, прости!» вздыхает она возможно я и впрямь была чересчурдеска просто мне так не хочется чтобы ты снова страдала да с чего ты взяла что я буду страдать сейчас я между прочим счастлива как никогда и зачарова да черт возьми из за него потому что я люблю его ясно потому что он мужчина всей моей жизни и отныне я всегда буду выбирать его но ведь он Жанна, прекрати! Прекрати очернять его! Он не сделал тебе ничего плохого! Почему ты все время пытаешься выставить его в дурном свете? Я задаю этот вопрос, и вдруг сама задумываюсь. А действительно, почему? Может ли быть такое, что Жанна тоже замешана в этом грязном деле, потому так стремится оправдать Костю и свалить всю вину на Чарова? Жмурюсь и отгоняют тебя крамольные мысли. «Нет, это невозможно. Я дружу с Жанной уже очень много лет. Она не способна на предательство. Да и зачем ей? У нее, в отличие от Кости и Венгерова, нет ни одного мотива». «Дело не в Чарове, а в тебе», — говорит Жанна. «Я ведь была рядом, когда ты переживала развод, держала за руку, когда ты плакала, поддерживала тебя». «Да, я помню», — смягчаясь. «В горе ты проявила себя как хорошая подруга. Поэтому, пожалуйста, не предавай меня в радости!» Какое-то время мы с Жанной смотрим друг другу в глаза. Пристально, многозначительно. А потом я подхожу и примирительно обнимаю ее за плечи. В жизни и без того слишком много негатива, поэтому не стоит привносить его в отношения с близкими людьми. «Извини меня!» — неожиданно всклипывает Жанна. «Пожалуйста, извини!» Ее слезы вызывают у меня недоумение. Кто бы мог подумать, что она так расчувствуется! «Да ладно, брось!» пытаясь ее подбодрить. «В пылу злости мы с тобой и не такое друг другу говорили!» «Да уж!» — шмыгает носом. Жан, перестань!» Я сжимаю ее ладонь. Я совсем не обижаюсь, честно. Иногда мне кажется, что я плохой человек. Нет, это не так. Совершенно не так. Ты всего не знаешь, Ясь. Слушай, ну а кто без греха? Я снова заглядываю в глаза. Успокойся и перестань себя винить. Ничего непоправимого не случилось. Ладно. Она понемногу успокаивается. Ты права. Конечно права усмехаюсь и беру ее под руку. «Пошли и пропустим по бокальчику сухого. И ты мне наконец расскажешь, из-за чего вот уже которую неделю ходишь без настроения».